Это верно. И даже одному голову разбили. Все равно я прошу вас замолчать. То есть молчать обо всем, что не касается лично вас, семьи и вообще вашего дома. Чувствуя, что запутался, он сел за столом и, разбирая бумаги, уныло и утомленно добавил. Я...